Глава 12. Употреблены в постройку дороги. Военный губернатор Иркутской губернии пригласил к себе жандармского штаб-офицера для весьма важного и строго конфиденциального разговора. Губернатор и по годам, и по чину, и по официальному положению был много старше жандармского штаб-офицера. После генерал-губернатора, наместника государя, первое лицо в крае. Однако ж, немало не чинясь и не кичась своим превосходством и старшинством, губернатор предупредительно встретил гостя на третьей ступени парадной лестницы и, радушно поздоровавшись, заботливо поддерживая жандарма под локоток, взошел вместе с ним на второй этаж. Уже по одному этому жандармский подполковник безошибочно заключил, что его превосходительство имеет в нем нужду, и что дело предстоит обсудить немаловажное. Все с той же предупредительностью и радушием губернатор провел затянутого в голубой мундир гостя в свой кабинет просторную угловую комнату с прелестным видом на ангару и за речную рощу, именуемую в народе царь-девицей. Хозяин любезно осведомился, не угодно ли гостю чаю или чего-либо более существенного. Гость, поблагодарив, отказался. Тогда хозяин усадил гостя в кресло, принес и поставил на стол ящичек с сигарами и сам опустился в кресло напротив. «Я пригласил вас, любезнейший Федор Андреевич». При произнесении имен собственных особенно явственно проявлялся немецкий акцент губернатора, изобличавший Ост Зейское его происхождение, дабы узнать ваше мнение по одному прожекту, поступившему на рассмотрение Совета Главного управления Восточной Сибири, сказал губернатор щепорный и вместе с тем несколько топорной тефтонской вежливостью. Рад быть полезным вашему превосходительству, — ответил жандармский штаб-офицер, слегка склоняя голову, как-то и подобает, относясь к старшему по званию, не являющемуся, однако ж прямым начальником. — Приходилось ли вам, любезнейший Федор Андреевич, совершать путешествие в Забайкальскую область? — спросил военный губернатор. — Приходилось ваше превосходительство, бывало в Нерчинске и в Чите. — В какое время года? — Зимой ваше превосходительство, в январе месяца минувшего года. — Следовательно, вы ехали по льду Байкала. Это очень интересно. Но я спросил вас с иной целью. Доводилось ли вам путешествовать по Кругоморской дороге? И по кругу морской доводилось ваше превосходительство, ответил жандармский подполковник, уже начиная догадываться, куда клонится разговор. Следовательно, я избавлен от необходимости излагать вам со всеми подробностями, в сколь плачевном состоянии находится сия дорога. Жандармский штаб-офицер молча склонил голову. Между тем, продолжал военный губернатор Отменное состояние путей сообщения с Забайкальской областью именно теперь приобретает особо важное значение. Жандармский штаб-офицер тем же жестом подтвердил полное свое согласие с мнением его превосходительства. «Теперь, после основательного заселения Амурских земель, — продолжал губернатор, — надлежит позаботиться о создании удобных путей сообщения. Не говоря о том, что число переселенцев из европейских губерний России будет увеличиваться с каждым годом, следует ожидать также всемерного развития торговли с Китаем, обороты которой и сейчас уже достаточно значительны. И, наконец, сие полагаю без особых доводов ясно, Сколь велико будет военно-стратегическое значение этой дороги, соединяющей столицу края с Забайкальской и Амурской областями. И с этим заключением жандармский штаб-офицер вполне согласился. Губернатор помолчал, как бы давая время собеседнику обдумать и задать вопрос. Но тот терпеливо ждал, вполне справедливо полагая, что все уже высказанное лишь предисловие к разговору. Полковник Черняев, сказал губернатор, так и не дождавшись любопытствующего вопроса, представил на рассмотрение Совета Главного Управления доклад о сооружении почтового тракта от селения Култук до селения Посольского. Новый тракт будет пролегать вдоль берегов Байкала, и будет довольно много короче ныне действующей кругоморской дороги, из-за отсутствия крутых подъемов и спусков, значительно более пригоден для быстрого передвижения. Губернатор достал из ящика стола кожаную папку, стесненный золотом надписью, на доклад председательствующему в Совете, и подал жандармскому подполковнику со словами. Прошу вас, ознакомьтесь с докладом полковника Черняева и изложите мне свое мнение. Жандармский штаб-офицер углубился в предоставленные ему бумаги, а губернатор, встав из-за стола, выкатил грудь и расправил плечи, что, казалось, еще прибавило ему росту, и принялся вышагивать из угла в угол кабинета. Был он, как и подобает, высокородному ост зайцу худощав, но широкоплеч и костист, и дощечки паркета поскрипывали под тяжелыми его шагами. Жандармский штаб-офицер читал медленно, иногда перелистывая страницу вспять и снова перечитывая. Особенно внимательно проштудировал расчетные таблицы, приложенные к докладу. в которых определялись потребное количество рабочих рук, инструмента и провианта, а также сметная стоимость всего сооружения. Закончив чтение, подполковник аккуратно уложил все таблицы в папку и подошел к остановившемуся у окна губернатору. — Полагаю, ваше превосходительство, — сказал жандармский штаб-офицер, — что все расчеты полковника Черняева заслуживают полного доверия. Глубокие его знания и служебное рвение в том порукой. «Благодарю вас, любезнейший Федор Андреевич, за лестное мнение о достоинствах господина полковника Черняева», сказал губернатор с явным неудовольствием. «Однако ж я пригласил вас не за тем». «Полковник Черняев предлагает...» Чтобы сильные поляки были употреблены в постройку дороги. На сей счет, каково ваше мнение? Мнение у жандармского штаб-офицера было, но высказывать его он не торопился. Не любил попадать в просак. Безусловно, спокойнее, когда эти неугомонные поляки востроги, под надежным присмотром, Или того лучше в рудниках выпустить такую толпу на волю, не углядеть за каждым. Но вполне возможно, что губернатор уже получил дозволение из Петербурга. Потому ответил уклончиво. Обязанность наша обеспечить надлежащий надзор за преступниками в любом случае. Губернатор понял, что противодействия не будет, и, соответственно, смягчился. Снова усадив подполковника за стол, он заговорил уже вполне доверительно. «Полагаю, не бесполезным изложить вам, любезнейший Федор Андреевич, соображение, взяв кое во внимание можно согласиться с предложением полковника Черняева». Нет у него дозволений из Петербурга, подумал подполковник, а, впрочем, хитернем чура. Соображений сих несколько, продолжал губернатор, и все они согласно подкреплять друг друга. Соображение первое. За отсутствием достаточного количества специальных помещений, многие поляки содержатся в помещениях вовсе к таковым целям неприспособленных. например, в больнице и казенной палате. Что же касается тюрьмы, то там чрезмерная скученность привела уже к возникновению тифозной эпидемии. Весьма полезно поэтому уменьшить количество ссыльных, находящихся в городе. Соображение второе. Средства, отпускаемые для содержания ссыльных, Недостаточно для удовлетворительного их пропитания. Скудное питание неизбежно порождает недовольство. Употребив сыльных в постройке дороги, получим возможность улучшить их рацион за счет сумм, предназначенных на оплату строительных рабочих. И последнее соображение, полагаю, для вас достаточно существенное. Тут губернатор... Позволил себе слегка усмехнуться. Вынужденное безделье — мать всех пороков. Когда же будут заняты ежедневной работой, меньше останется времени для кромольных мыслей и преступных замыслов. «Я еще и благодарить его должен за удачную идею выпустить на волю добрую тысячу этих кромольников, подумал подполковник. А вслух сказал, вы совершенно правы, ваше превосходительство. Премного доволен, что мнения наши совпадают, сказал губернатор. Но прежде всего хотел бы услышать ваше заключение. Не представляет ли опасности подобное скопление политических преступников в местности, отдаленной от городов и гарнизонов? Особенно принимая во внимание характер этих преступников, изощренных в разного рода заговорах и закаленных так сказать в недоброжелательстве к законному правительству хитер ох хитер ваше превосходительство мало что согласие вынудил так еще загодя на меня всю же ответственность, но и в неуверенности своей признаваться неуместно давно сказано кому много дано и досадуя на себя а больше того, злясь на сухопарого губернатора, который столь непринужденно навязал ему не свою игру, жандармский штаб-офицер ответил подчеркнуто спокойно. Не нахожу оснований для тревоги, ваше превосходительство. Любое скопление безоружных людей всего лишь толпа, пусть даже и буйная, но беспомощная. Что же касается возможностей для побега, то позаботилась сама природа. С одной стороны, байкальские холодные воды, с другой — байкальские крутые берега. Тем более при каждой партии сыльных будет достаточная охрана. «Именно для этого я и пригласил вас», — сказал губернатор. «Ибо полковник Черняев, занятый наблюдением за производством работ, не сможет уделять должного внимания организации конвойной службы. К тому же вы знаете полковника Черняева, он превосходный инженер, но и только. Посему прошу вас озаботиться надлежащими мерами. Подполковник поспешил заверить Его Превосходительство, что все необходимые меры будут приняты безотлагательно и что сегодня же все, кому надлежит, получат соответствующие указания. После чего Его Превосходительство. поблагодарил любезнейшего Федора Андреевича за приятную беседу и самолично проводил его до парадной лестницы. Расстались они, по-видимому, вполне довольные друг другом, хотя, спускаясь с высокого крыльца и усаживаясь в ожидавшую его коляску, подполковник произнес полголоса несколько выражений далеко не канонических. Приземистое двухэтажное здание казенной палаты с кирпичными полуколоннами по фасаду, волею суди, а точнее волеизъявлением начальства, получило новое, весьма отличное от первоначального назначения. Помещения служебных кабинетов и присутствий, а с наступлением теплых летних дней и деревянные амбары во дворе, стали тюремными камерами. Просторно раскинувшийся за амбарами, обнесенный высоким забором огород, на котором вахтеры, охранявшие здание казенной палаты, сажали картошку и капусту, стал местом прогулок для заключенных здесь сильных поляков. Многие тысячи шагов утрамбовали огород до плотности строевого плаца, и только затопленные ложбинки обозначали, что когда-то здесь были гряды. Сейчас на голой земле ничего не росло, только вдоль забранного из толстых плах заплота протянулась каемочка, посеревшей от пыли травы. И лишь несколько высоких и раскидистых тополей, вереницы протянувшихся вдоль дальней стенки забора, оживляли хоть и в малой степени эту унылую картину. В тот самый день... И примерно в тот же час, когда военный губернатор знакомил жандармского штаб-офицера с докладом полковника Черняева о строительстве Кругобайкальской дороги, двое поляков, из числа тех, которых его превосходительство намеревался употребить в постройку, уединившись, насколько возможно, от прочих арестантов, прогуливались по огороду вдоль череды тополей. Один из них высокий, и, несмотря на значительный груз прожитых лет, все еще по-юношески стройный, был знаменитый нарцисс Целинский, кумир молодых шляхтичей, один из главных руководителей Иркутского подпольного повстанческого центра. В глазах польской военной молодежи, Нарцисс Целинский был воплощением исконных вольнолюбивых традиций. Потомок славного шляхетского рода, он 20-летним юношей, принимал участие в восстании 1848 года в княжестве Познанском и Галиции. Арестованный австрийцами, был выдан как российский подданный царским властям, сосланный на Кавказ, Дослужился до штабс-капитанского чина. При первом удобном случае эмигрировал за границу. Там неуемная жажда приключений привела его в ряды французского экспедиционного корпуса, воевавшего в Алжире. Когда вести о новом восстании в Польше проникли за границу, вернулся вместе с Мирославским на родину. Сражался в рядах, постанцев под Кшива Сондзем был взят в плен на поле боя с оружием в руках. Благодаря влиятельным связям вместо неизбежного расстрела получил сравнительно мягкую кару — восемь лет каторги. По-видимому, влияние его связей простиралось и на Иркутск. В сравнении с остальными ссыльными, Пользовался он значительно большей свободой и, по сути дела, только числился содержащимся в заключении. Собеседник его, также один из членов подпольного центра, Казимиш Арцимович, был значительно моложе. Но резкие черты загорелого и обветренного лица и густая небрежно подстриженная борода скрадывали разницу в летах. и казались они с Целинским почти ровесниками. Тем более, что щеголевато одетый, тщательно выбритый и ухоженный пан-нарцисс выглядел моложе своих лет. Обняв коренастого и плотного Арцемовича за плечи, Целинский склонил голову к самому его уху и рассказывал ему, видимо, что-то очень важное, так внимательное, Не прерывая, слушал его Арцемович. «Пришло время от тайных сходок, от бесконечных споров, от надоевших всем слово прений, перейти к настоящему делу», — говорил Целинский. «И если некоторые не в меру осторожные деятели наши не решились в день нашей славной Конституции поднять восстание здесь, в городе, то теперь будем надеяться, никто не проявит робость. Ибо, если и эту возможность упустим, то вряд ли скоро представится другая. — А какой возможности, — говорите вы, пан Нарцисс? — спросил Арцемович. — Перед нами распахнутся тюремные ворота. Несколько сот наших братьев выйдут из тюремных стен. произнес Целинский почти торжественно. «Не удивляйтесь, пан Казимеш, дело не в монаршей милости. Просто нас уже перестали считать бойцами, полагая, что мы смирились с поражением и неволей. Мы для них быдло, рабочий скот. И так же, как вол должен отработать хозяину, брошенную ему охапку сена, Мы должны отработать свой черствый кусок хлеба. На сей раз мы готовы. И Целинский рассказал Арцемовичу о решении властей отправить несколько сотен сильных поляков на строительство дороги за Байкалом. Лучшего случая нам не представится, заключил Целинский. Но попадем ли мы в число этих счастливцев? — усомнился Арцемович. — Имею вполне точные сведения, — заверил его Целинский. — Все содержащиеся в этом доме назначены на дорожные работы. Более того, мне удалось выяснить в точности дислокацию всех рабочих партий. — Как это вам удалось? — изумился Арцемович. — Пригодились старые связи, — ответил Целинский уклончиво. На самом деле, сведения эти были получены им от Шарамовича, который принимал участие в разработке дислокации, но пан Нарцисс любил щегольнуть при случае. Все назначенные в работы, продолжал Целинский, будут разбиты на девять рабочих партий, из коих три выводятся на окраину селения Култук, это на самой южной оконечности озера. Остальные рабочие партии располагаются уже вдоль противоположного берега Байкала. Три партии в окрестностях селения Мишиха и по одной партии вблизи селений Мурина, Лихановская и Мантуриха. Повторите еще раз, пан нарцис, попросил Арцимович, вам нет надобности запоминать все это, возразил Целинский. Перед вами другая задача. «Вы должны обменяться фамилией с кем-либо из крестьян. Есть у вас надежный человек под рукой?» «Есть», — ответил Арцемович, — «но для чего? Сейчас поясню». Целинский настороженно оглянулся и, убедившись, что никто не прислушивается к их разговору, продолжал. Строительные отряды, или как их здесь именуют рабочие партии, формируются по сословному признаку. Холопы отдельно, шляхта отдельно, все три култукские партии составлены из крестьян и мастеровых. Я считаю, мы считаем их наиболее стойкими и надежными. Да, пан Казимиш, Целинский скупо усмехнулся, сколь не грустно признавать это, но в сердцах холопов больше ярости к врагу и любви к отчизне нежели в благородных сердцах шляхтичей. Поэтому начинаем в култуке. Но войско без головы — стадо. Головой назначены вы. Желаю вам успеха, пан Казимиш. И крепко пожал ему руку. — Спасибо за доверие, — сказал Арцемович и тут же спросил. — Шарамович знает? — Да, — коротко ответил Целинский. — Это решение центра. И я бы просил вас сейчас же назвать мне вашу новую фамилию, с тем, чтобы мы внесли ее в списки той партии, которая будет расположена в самом Култуке. Или вам нужно еще подумать? Арцимович ответил вопросом. Нравится вам фамилия Кветковский? Целинский ответил в тон ему. Вполне. Особенно если к этой хорошей фамилии найдется еще и имя, найдется Кветковский Михаил. Отлично, сказал Целинский и несколько раз повторил в полголосы новую фамилию Арцемовича, чтобы затвердить ее в памяти. А где будете вы, пан Нарцис и пан Густав? спросил Арцимович. — В Мурино, — ответил Целинский. Мурина и Мишиха — шлейхетские партии, самые трудные. Они, конечно, примкнут к начавшемуся восстанию, но сами вряд ли начнут. Первое слово за вами. Как будем сноситься? Об этом также позаботились. Нам удалось настоять, чтобы в Култуке была оборудована больница для работающих на тракте сыльных. Кстати, чтобы вы знали, пан Казимеш, Старик-фельдшер в больнице — наш человек. Так вот, в нужный день я заболею и буду в култуке среди вас. Можете ли вы назвать этот день? К 10 июня все партии будут доставлены в назначенные им места. Две недели даются вам на подготовку людей к восстанию. Начиная с 20 июня, будьте готовы. К этому сроку вы должны не только склонить всех ваших людей к восстанию, но и запасти провиант, изготовить оружие. Еще раз желаю вам успеха, пан Михаил Кветковский, а сейчас я должен уйти. Прощаясь с Арцемовичем, Целинский спросил, вы вполне уверены в Кветковском? «Как в самом себе», — ответил Арцемович. Прямо из казенной палаты нарцисс Целинский отправился на квартиру ксенза Кароля Новаковского и сообщил ему, что пан Казимиш Арцемович отныне для пользы дела зовется Михаилом Кветковским. Кароль Новаковский, в свою очередь, сообщил Целинскому, что в эту же ночь отправляется в село Лиственничное, где опасно занемог один из сильных, настолько опасно, что необходимо спешить, дабы не оставить умирающего без отпущения грехов. Снова довелось вернуться на крутые Байкальские берега, но теперь уже не Иваном Соловьевым, а сильным поляком Янушем Торчинским. Густав предусмотрительно и заботливо приучил Ивана к новому имени еще в Иркутске. После того, как Иван встал с постели и начал помаленьку выползать на свет Божий, Густав каждый раз напутствовал его. — Ты Януш Торчинский, а имя Иван забудь. Не отзовешься сразу на Януша, не беда, скажешь оглох после болезни. Остерегайся, когда Иваном окликнут. И был такой случай. Забрел раз Иван на Соломатинскую улицу и остановился как раз напротив заезжего дома. Пока дивился, что шибко знакомы ему эти хоромы, да пока вспоминал, что это Степанидино подворье, куда отвозил он прошлой осенью бочонок-амулей, вышла из ворот сама хозяйка. Увидела Ивана, руками всплеснула. — Господи, Иван объявился! Долго ж я тебя, рыбачок, ждала! Вздрогнул Иван, но вовремя опамятовался. Ответил по-польски, — Не разумею слов ваших пани. Посмотрела Степанида на его пристально. Ничего не сказала больше, только головой покачала. А Иван ноги в руки, и сколь было прыти подальше от беды. шел и думал. Не поверила, однако. Конечно, от того Ивана и половины не осталось, усох и лицом, и телом, и седины бросила в голову. Но росту-то не убыло, опять же бабий глаз он шибко зоркий.